Уже ранним утром зазвучала веселая увертюра к предстоящей экскурсии. Первое, что я услышал, когда проснулся в своей чистенькой, ярко освещенной солнцем комнате, были смеющиеся голоса. Я подошел к окну и увидел огромный дорожный экипаж, старой княгини, окруженный глазеющей дворней. По-видимому, его еще ночью выкатили из каретного сарая. Это был великолепный музейный экземпляр, сделанный лет 100 или даже полтораста назад в мастерской венского придворного каретника по заказу одного из предков княгини. Массивные колеса несли на себе кузов, защищенный от толчков искусно поставленными рессорами и разрисованный наивными пасторальными сценками и античными аллегориями в стиле старинных обоев. Некогда живые краски заметно выцвели и потускнели. Внутри обитой шелком кареты имелись хитроумные приспособления и всякого рода удобства в виде откидных столиков, зеркалец и парфюмерных флаконов. Во время поездки мы получили возможность детально ознакомиться с ними. Гигантская игрушка минувшего века производила впечатление чего-то нереального, маскарадного, но именно это и вызывало то веселое карнавальное настроение, с которым слуги и дворня приводили в готовность тяжеловесный корабль проселочных дорог. Машинист сахарного завода с особым рвением смазывал колеса и стучал молотком по железным ободьям, пробуя их прочность, а старый енок, бывший кучер, С достоинством поучал дворовых слуг, которые запрягали четверку лошадей, украшенных пышными султанами, словно для свадебного кортежа. Облаченный в выцветшую княжескую реврею, ёнок с поразительной быстротой передвигался на подогрических ногах и объяснял, что к чему молодежи, которая умела кататься на велосипедах и управлять мотором, но не имела понятия о том, как запрячь четверку цугом. Тот же еонок подробно растолковал повару еще накануне вечером, насколько необходимо для поддержания чести дома, чтобы во время пикника на лоне природы, будь то на лугу или в самом отдаленном уголке леса, закуска была сервирована так же пышно и безукоризненно, как и в столовой усадьбы. И вот сейчас под его присмотром слуга укладывал камчатные скатерти, салфетки и столовое серебро в украшенные гербами футляры из бывших княжеских кладовых. Лишь после того, как все это было погружено, сияющий повар в белоснежном колпаке получил наконец разрешение нести провизию: жареных цыплят, ветчину, паштеты, свежеиспечённые булки и целую батарею бутылок предусмотрительно обернутых соломой, дабы они не пострадали от ухабов на проселочных дорогах. За сервировку стола отвечал помощник повара, молодой парень, который должен был занять место на запятках, там, где в прежние времена, рядом с ливрейным лакеем, стоял княжеский гайдук в шляпе с яркими перьями. Благодаря всем этим церемониям подготовка к отъезду приобрела характер веселого театрального представления. А так как весть о необыкновенной экскурсии быстро облетела окрестности, то наш импровизированный спектакль не испытывал недостатка в зрителях. Из ближайших деревень пришли крестьяне в ярких воскресных костюмах, из соседней богадельни притащились сморщенные старушки, и седенькие старички с неизменными глиняными трубками в зубах. Но наибольший интерес проявляли босоногие ребятишки, сбежавшиеся со всей округи. Зачарованные происходящим, они не сводили глаз с разукрашенных лошадей и кучера, уверенно державшего в своей старческой, но еще крепкой руке длинные, замысловато переплетенные вожжи. Не меньший восторг, Вызывал у них пишта, которого все привыкли видеть в синей шоферской форме. Сейчас он стоял в старинной княжеской ливрее, держа на готове серебряный охотничий рог, чтобы дать сигнал к отправлению. Выйдя после завтрака в аллею, мы не без удовлетворения отметили, что выглядим гораздо менее торжественно, чем парадная колесница и выреженные лакеи. Кекешфальва даже казался смешным, когда он, похожий в своем неизменном сюртуке на черного аиста, прошагал на негнущихся ногах к украшенной чужими гербами карете. Юных дам хотелось бы видеть в костюмах эпохи рококо, -ко, напудренные парики, мушки на щеках, пестрые веера в руках. Да и мне самому скорее бы подошел белоснежный верховой костюм времен Марии Терезии, чем голубой уланский мундир. Но и без этого маскарада глазам собравшихся открылось достаточно помпезное зрелище, когда мы, наконец, заняли свои места в неуклюжем ящике на колесах. Пишто поднес к губам охотничий рог и над толпой, возбужденно кричавшей и махавшей руками, разнесся чистый, высокий звук. Бич, взвившись в воздух и описав огромную петлю, хлопнул точно выстрел. Громоздкая карета рывком двинулась с места, и мы, смеясь, попадали друг на друга. Но мгновение спустя наш доблестный кормчий ловко направил четверку лошадей в распахнутые ворота — которые вдруг показались пугающе узкими, и мы благополучно выбрались на шоссе. Неудивительно, что на всем пути нас провожали не только любопытные, но и почтительные взгляды. Уже десятки лет в округе никто не видел княжеской четверки, и ее неожиданное появление показалось крестьянам чуть ли не сверхъестественным событием. Возможно, они думали, что мы едем ко дворцу, или что прибыл сам император, или случилось еще что-нибудь невероятное, так как повсюду точно ветром сметала шапки с голов, а босоногая детвора бежала за нами с восторженными криками. Когда навстречу попадалась груженная сеном телега или легкая бричка, ее владелец проворно спрыгивал с козел и, сняв шапку, придерживал своих лошадей, уступая нам путь. Мы были полновластными хозяевами дороги. Нам принадлежало все, как во времена феодалов. И это прекрасная тучная земля с волнующимися нивами, и животные, и люди. Правда, наша гигантская коляска не была приспособлена для быстрой езды. Но зато мы имели возможность ко многому приглядеться и в волю посмеяться. И этим в полной мере воспользовались обе девушки. Юность всегда находит очарование во всем новом и необычном, а в последнем у нас недостатка не было. Нелепая карета, подобострастная почтительность, с какой люди встречали наш старомодный выезд, и десятки других мелких происшествий пьянили обеих девушек не меньше, чем солнце и воздух. Особенно Эдит, которая уже несколько месяцев не выходила по-настоящему из дома, шумно радовалась чудесному летнему дню, искрись безудержным весельем. Первую остановку мы сделали в небольшой деревеньке, когда колокола зазвонили к воскресной службе. С разных концов по узким полевым тропкам к церкви спешили запоздавшие. Над высокой пшеницей виднелись лишь черные шелковые шляпы мужчин и яркие расшитые чипцы женщин. Цепочки людей среди волнующегося моря золотых колосьев издали напоминали ползущих гусениц. Когда наша карета, распугав встревоженно гогочущих гусей, въехала на пыльную главную улицу, колокола смолкли. Воскресная служба началась. И тут Эдит совершенно неожиданно потребовала, чтобы мы прослушали мессу. Трудно описать переполох, вызванный в деревне тем, что необычный экипаж остановился на скромной рыночной площади и что магнат, которого здесь знали лишь понаслышке, вместе со всей семьей, к ней, по-видимому, причисляли и меня, изъявил желание помолиться в деревенской церкви. Слушка выбежал нам навстречу, словно бывший канец был настоящим князем Орушваром и угодливо доложил, что священник подождет с началом мессы. Почтительно склонив головы, люди расступались перед нами и растроганными взглядами провожали Эдит, которую вели, поддерживая с двух сторон Йозеф и Илона. Простых людей всегда поражает, когда они видят, что судьба осмеливается наносить жестокие удары и богачам. По рядам пронесся шепот. Несколько женщин куда-то побежали и вскоре вернулись с подушками, чтобы больная могла устроиться поудобнее. Разумеется, на передней скамье, которую тут же освободили. Казалось даже, что священник из-за нашего присутствия начал службу по-особому торжественно. Меня сильно взволновала трогательная простота этой маленькой церкви. В звонком пении женщин — грубовато и неловко поддерживаемым мужчинами, в наивных голосах детей звучала чистая, идущая от сердца, вера. Воскресные мессы в соборе святого Стефана или в церкви августинцев, к которым я привык с детства, бывали величественней, но им недоставало того, что я услышал здесь». Однако мое собственное молитвенное настроение сразу же пропало, когда я случайно взглянул на сидевшую рядом Эдит. Она молилась с таким неистовым жаром, что мне стало страшно. Никогда прежде не замечал я в ней ни малейшего намека на набожность, но тут я оказался очевидцем молитвы, которая не могла быть привычкой, как у многих. Наклонив голову, и, вцепившись руками в скамью, девушка словно боролась с ураганным ветром. Уйдя в себя и бессознательно бормоча вместе со всеми слова молитвы, она производила впечатление человека, решившегося во что бы то ни стало, полным напряжением всех сил добиться желаемого. Временами я чувствовал, как дрожит темная церковные скамья. Мертвое дерево отзывалось на безудержный трепет молитвенного экстаза. Я тотчас понял, что Эдит просила Бога о чем-то определенном. Она чего-то хотела от него. И нетрудно было догадаться, чего именно жаждала парализованная девушка. Когда после окончания службы мы усадили Эдит в карету, она еще долго оставалась целиком погруженной в себя. Она больше не поглядывала с радостным любопытством по сторонам. Казалось, эти полчаса ожесточенной внутренней борьбы опустошили и утомили ее. Молчали, разумеется, и мы. Так, в навивающей дремоту тишине, мы подъехали перед самым полуднем к конному заводу. Как и следовало ожидать, Здесь нам устроили торжественную встречу. Парни из ближайших деревень, явно предупрежденные о нашем приезде, моментально вскочили на необъезженных лошадей и диким галопом вылетели нам навстречу, будто живая иллюстрация к арабским сказкам. любо было смотреть на них, опаленные солнцем лица, рубахи на выпуск, широкие белые штаны — развивающиеся яркие ленты на низко надвинутых шляпах. С веселым гиканьем неслись они на неоседланных лошадях, словно орда бедуинов, готовые растоптать нас копытами. Уже тревожно прядали ушами наши коняги. Уже старый еонок, упершись ногами, изо всех сил натягивал возжи. Как вдруг раздался чей-то свист. Дикая конница ловко построилась в колонну, и озорной эскорт проводил нас к дому, управляющего заводом. Мне, опытному кавалеристу, было здесь на что посмотреть. Девушкам показали новорожденных жеребят, и они, не переставая восторгались тем, как пугливые, но любопытные животные, еще не твердо державшиеся на длинных тонких ногах, тыкались глупыми мордами в протянутый им сахар. Пока мы все предавались столь интересным занятиям, повар под заботливым руководством Йонека накрыл роскошный стол на свежем воздухе. Вино оказалось вкусным и терпким, и вскоре наше веселье стало безудержным. Никогда еще мы не болтали так дружески и непринужденно. В эти часы, светлые, как голубой шелк, раскинувшегося над нами безоблачного неба, Мое настроение ни разу не омрачилось мыслью о том, что хрупкую девушку, которая смеялась от всего сердца, громче и веселее всех нас, я прежде видел страдающей и отчаявшейся. Или что пожилой человек, который, как настоящий ветеринар, осматривал лошадей, шутил с конюхами и совал им чаевые, всего лишь два дня назад, обезумев от страха. Подстерегал меня ночью в саду. Да и я и самого себя едва узнавал. Такую легкость ощущал я во всем теле.